Глава 2. В тот самый вечер, когда Дежнев и Папандополо сидели в энергетической лаборатории ДТС, обсуждая Сережкин провал на экзаменах и будущую работу по фотоэлементам, племянница майора Николаева выехала из Зенска вместе со своей подружкой Людмилой Земцевой в село Новоспасское, где они должны были провести первую половину каникул. За два с половиной года, прожитых под дядькиным крылышком, Танюша превратилась в опасное существо. Характер у нее был лихой. Причуды и выходки самые неожиданные. Старый холостяк, на сороковом году жизни обзаведшийся вдруг таким сокровищем, майор попросту побаивался своей племянницы. Книга для родителей была добросовестно прочитана, даже, можно сказать, проштудирована. Но майор так и не знал, каким образом можно применять на практике почерпнутые у Макаренко мысли. Отчасти положение спасала мать командирша, которая свято блюла данное майора обещание и не спускала с девочки глаз, жестоко отчитывая ее за каждую провинность и не останавливаясь даже перед тем, чтобы в экстренных случаях подкрепить словесное внушение парой увесистых шлепков. Таня на рукоприкладство не обижалась. В глубине души она отлично сознавала, что получает заработанное. Тем более, что теперь это случалось все реже, как-никак пятнадцать лет. Правда, уже незадолго до пятнадцатилетия, прошлым летом, ей здорово досталось завышебленное на пари с мальчишками стекло, а с тех пор все как-то обходилось. Таким своеобразным характером Определялся, естественный и круг таняных знакомств. Ни с кем из одноклассниц, кроме Земцевой, она не дружила. Зато с одноклассниками была в наилучших отношениях, насколько это возможно в том возрасте, когда дружба с девчонкой считается еще делом зазорным и недостойным настоящего мужчины. Впрочем, дружить с Николаевой никто не стеснялся, потому что ее вообще не считали за девчонку. В те годы... У всего молодого поколения Советского Союза танкисты пользовались огромной популярностью. Они затмевали даже полярников, и соперничать в этом отношении могли с ними одни только летчики, да и то, как когда. А у этой Танки Николаевой жил дома вполне ручной танкист, да еще кто, заслуженный командир, награжденный двумя боевыми орденами. Этой зимой майора пригласили в школу, прочитать доклад на вечере, посвященном Дню Красной Армии. Класс Николаевой целую неделю был в волнении, приедет или не приедет. Майор приехал в назначенный день и час в парадной форме, поблескивая двумя орденами Красного Знамени и полученной в прошлом году юбилейной медалью 20 лет РККА. Таня сидела в пятом ряду и так задавалась, что не услышала ни слова из того, что говорил дядя Саша. После короткого доклада он долго отвечал на вопросы, а потом в зале разразилась буря восторга, когда майор распаковал привезенный с собой загадочный ящик и поставил на стол роскошный полуметровый макет танка. На башне оказалась медная табличка с надписью «Пионером школы номер 46 от бойцов и командиров Эннской танковой части». После того вечера Танин престиж поднялся еще выше – И она поддерживала его как могла, не щадя ни сил, ни графы поведения в своем дневнике. В начале четвертой четверти ее чуть не исключили на неделю за драку с Анатолием Гнатюком. Опасность была серьезной, и тем больше было чувство облегчения, овладевшее Татьяной, когда гроза миновала. На радостях она в тот же день ухитрилась на уроке математики бросить кусок карбида прямо в чернильницу преподавателя, Ребята считали, что Николаева хотя и девчонка, но своя в доску. Когда в учительской зашел однажды разговор о коллективе 8 А, преподаватель физики Архип Петрович шутливо заметил, что только законом притяжения разноименно заряженных частиц можно объяснить дружбу Николаевой и Земцевой. Такими разными были эти две девочки во всем, начиная от поведения и кончая внешностью. Они дружили вот уже два учебных года, с первого дня появления Тани в сорок шестой школе. Ее посадили тогда за одну парту с Земцевой именно потому, что Земцева была лучшей ученицей класса, что у нее был лучший в классе характер и что ей можно было дать любую общественную нагрузку, зная совершенно твердо, что Люся выполнит ее как никто другой. Такой нагрузкой и оказалась для нее Таня Николаева. Как объяснила ей класс рук Елена Марковна, речь шла о том, чтобы помочь новенькой поскорее освоиться с классом и забыть о постигшем ее горе. Помимо всех хороших качеств Люси Земцевой, было еще одно обстоятельство, побудившее Елену Марковну обратиться с таким поручением именно к ней. У Земцевой тоже не было отца. Елена Марковна решила, что это поможет девочкам сблизиться и сдружиться. Земцева принадлежала к тем счастливым натурам, которые отлично, со вкусом исполняют любое порученное им дело и исполняют не просто потому, что оно так или иначе уже поручено и нужно его исполнить, а потому что сразу умеют заинтересоваться им и найти удовольствие в его исполнении. Когда Елена Марковна рассказала ей историю Николаевой и попросила отнестись к ней как можно более дружески, Люся взялась за это со своей обычной исполнительностью, усиленной в данном случае еще и жалостью, и скоро Таня уже ни на шаг не отходила от своей новой подружки. Зенцеву в классе уважали за отличную успеваемость и еще за то, что с ее именем никто не мог даже мысленно связать ни одного нетоварищеского поступка. Но, как ни странно, при всем этом ее не особенно любили. Почему-то ее считали «задавакой», может быть просто потому что ее мать доктор физико математических наук руководила одним из отделов расположенного в городе научно исследовательского института и все думали что невозможно не задаваться имея такую ответственную маму. так думали преимущественно мальчишки а из девчонок некоторые недолюбливали люсю просто потому что она хорошо одевалась всегда держала себя с большим достоинством и была самой красивой не только в классе, но, пожалуй, и во всей школе. Такая черноглазая и чернобровая украинская девчинка, словно выскочившая с хорошей иллюстрации к майской ночи. Всегда спокойная и приветливая, Земцева разговаривала неторопливым рассудительным голоском с мягким, унаследованным по материнской линии украинским акцентом. Даже в этом она была полной противоположностью своей подруги. над чьей акающей московской скороговоркой подсмеивался весь класс. Хотя Таня и не картавила уже так отчаянно, как два года назад, Эр ей все же упорно не давалось, и этот недостаток становился особенно заметным, когда она приходила в возбуждение. Стон придушенного хохота стоял в классе на уроках украинского, когда, вызванная отвечать, Николаева вскакивала и принималась, как из пулемета «Тараторить Шевченко», без застенчиво коверкая певучие украинские вирши на Кацапский лад. Преподавательница, большая патриотка, всегда носившая блузки с богатой народной вышивкой, приходила в ужас от такой профанации великого Кобзаря и принималась в сотый раз терпеливо, слово за словом, исправлять безнадежное произношение москвички. «Ну я ж не можу, Ксения Алексеевна!» чуть ли не со слезами умоляющего склецала наконец Таня на своем неописуемом жаргоне. Оксана Олексиевна», — мягко поправляла ее преподавательница. Слухай, Татьяну, цены е така вашка справа, потребна тільки увага. Конечно, вам легко говорить, с горьким отчаянием возражала Николаева. А попробовали бы родиться в Москве, а учиться на Украине. В отличие от Земцевой, всегда наутюженной и накрахмаленной, с косами, аккуратно уложенными вокруг головы блестящей черной короной, Николаева одевалась небрежно, хотя обычно во все новое и дорогое из закрытого распределителя военторга. Это новое и дорогое вечно сидело на ней в крифе в кось. Ее каштановые, слегка вьющиеся волосы, хотя и заплетенные в некое подобие кос, и тоже обернутые вокруг головы, напоминали растрепанное воронье гнездо. Каждое ее движение было резким и угловатым, и в химкабинете ее обычно не приглашали ассистировать при опытах, даже когда она дежурила. Нескладная и длинноногая, как жеребенок, с коротким носом и широко открытыми любопытными карими глазами на круглой рожице, выражение которой менялось каждую минуту, Таня Николаева напоминала наспех переодетого мальчишку, причем мальчишку далеко не примерного поведения. Единственным общим знаменателем для обеих подруг явилось то, что ни у одной из них не было нормальной семейной жизни. Таня жила дома между выговорами и шлепками со стороны Зинаиды Васильевны и безрассудным баловством со стороны дядьки майора. Никаких границ в этом отношении для него не существовало. Когда однажды этой зимой Таня мимоходом заявила о своем желании заниматься фотографией, то на следующий же день ей был куплен фэт. Такое немедленное исполнение желаний Таню даже испугало, тем более что по-настоящему фотография казалась ей скучным делом. Потом испуг прошел, но зато осталась уверенность в том, что каждое ее желание будет исполняться теперь с той же приятной быстротой, и что по существу, Дядя Саша представляет собой разновидность старика Хаттабыча. Работать ей не приходилось. У нее была приходящая домработница Раечка, веселая разбитная девчонка четырьмя годами старше ее самой, бывшая официантка из столовой ИТР. Жили они душа в душу. Раечка вела несложное николаевское хозяйство, стряпала и обсуждала с Таней свои запутанные сердечные дела. Странной была домашняя обстановка и у Земцевых. Галина Николаевна, доктор физико-математических наук, руководила крупной исследовательской работой в своем институте, и времени ни на что другое у нее не оставалось. Людмила была воспитана в основном нянюшкой, Трофимовной, которая прожила у Земцевых 11 лет. Три года назад, когда девочке исполнилось 12, Галина Николаевна в один прекрасный вечер пригласила Трофимовну в свой кабинет, предложила ей кресло и, перебирая исписанные листы на столе, сказала своим обычным суховатым тоном, что считает непедагогичным оставлять Люду и впредь под присмотром нянюшки и поэтому вынуждена просить ее Трофимовну начать постепенно подыскивать себе другое место, что сама она крайне сожалеет об этой печальной необходимости и может дать ей рекомендацию в несколько хороших семей с маленькими детьми». Трофимовна от рекомендации отказалась, проплакала вместе с воспитанницей три дня, а на четвертой уехала к сыну в Новоспасское. Люся аккуратно переписывалась с Трофимовной. Нянюшкина неграмотность была ликвидирована ею уже самой в порядке школьной нагрузки, и в письмах делилась тем, о чем никогда не подумала бы поговорить с матерью. Вообще с матерью Люся не откровенничала. Происходило это не от ее скрытности, а просто потому, что сама Галина Николаевна никогда с дочерью задушевных разговоров не начинала. Дома девочка была предоставлена самой себе и книгам. Благодаря этому у нее уже к пятнадцати годам Сложился не по возрасту рассудительный характер и привычка до всего доходить своим умом. Подобно Тане, домашним хозяйством она не занималась. Подразумевалось, что ее ждет научная работа под руководством матери, а женщина-физик может обойтись и без умения готовить. Раз в неделю к Земцевым приходила институтская уборщица, которая мыла полы, забирала в стирку белье и дважды в год перед маем и ноябрем, устраивала большую уборку. Галина Николаевна питалась в столовой института, а Люся или заходила туда же, или, когда надоедала, неделями жила на чае с конфетами и консервах. По утрам мать и дочь стелили каждая свою постель, Люся, кроме того, смахивала еще пыль со столов и кое-как подметала. Большего от нее, как от будущего физика, не требовалось. Этим летом у них были путевки в один из кавминводских лагерей, путевки на второй срок, на август. До конца июля они прожили у Трофимовны в Новоспасском и прожили очень неплохо. Загорали, купались в пруду, который назывался здесь Ставком, и объедались варениками с вишнями. Чувствовали они себя отлично. Экзамены были в прошлом, теперешняя жизнь, если и не отличалась разнообразием, то была, в общем, на редкость приятной, а в будущем было столько интересного, что дух захватывало. Поездка на Кавказ, туристские походы, экскурсии, учебники для девятого класса. Единственное, что омрачало Тане радость этого лета, была тревога. Тревога появилась у нее в то самое утро, когда она по дороге на Ставок завернула к Сельраде почитать вывешенную на доске позавчерашнюю энскую правду и впервые узнала о событиях в Монголии. Дело в том, что дядя Саша куда-то уехал как раз в то время, когда она сдавала экзамены, и на все ее расспросы рассказал только, что пока в Москву, а там будет видно. Она была тогда слишком занята экзаменами, да и в самом дяде Сашином отъезде не было ничего необычного, но почему-то с тех пор, как в газетах замелькали непривычные названия Халхингол и «Буэрнур», Таня не могла отделаться от тревожной мысли, что все это имеет очень прямое отношение к дяде Саше. Людмила успокаивала ее как могла. Во-первых, совершенно неизвестно, куда уехал Александр Семенович, и это вовсе не обязательно должна быть именно Монголия. Во-вторых, даже если он и там, то ведь в газетах пишут, что наши войска почти не несут никаких потерь, а ведь Александр Семенович все-таки командир, и, значит, подвергается гораздо меньше опасности. Таня соглашалась со всеми этими доводами, но в душе ей было страшно за дядю Сашу. 28-го за ними пришла машина из института. Шофер Вася передал письмо от Галины Николаевны, первое за полтора месяца. Доктор Зенцева писала, что увидеться они, по-видимому, не успеют, так как она сегодня, 27-го выезжает в Москву на съезд, открытие которого неожиданно перенесли на неделю раньше, а машина будет свободна только завтра, что билеты плацкартные уже куплены и лежат в среднем ящике письменного стола, и там же деньги и путевки. «Чудачка, это мама», — сказала Людмила, дочитав письмо вслух. «Пишет, по-видимому не успеем». «Я думаю, что не успеем, если она вчера уехала. Причем здесь, по-видимому?» Людмила покачала головой и снисходительно улыбнулась. В Энск они приехали под вечер. Вася подвез их к дому комсостава, пожелал счастливого отдыха и укатил. Таня забрала свои вещи, несколько книг и деньги, оставленные у матери командирши. Та отдала ей два полученных в ее отсутствие письма. В письмах не было ничего особенного. Дядя Саша писал, что у него все в порядке, интересовался Таниным здоровьем, и советовал побольше загорать и налегать на витамины. «А мы и так налегаем, правда, Люся?» — засмеялась Таня. Потом она задумалась, разглядывая потертые конверты, покрытые загадочными штемпелями. «Все-таки интересно, откуда это? Как вы думаете, Зинеда Васильевна, дядя Саша и в самом деле в Монголии?» «Да уж верно, не в сачах, прохлаждается», — проворчала мать командирши. чернокозова то майора, знаешь? Тоже там, в Монголии этой. Ну, дочки, присядем перед дорогой». Они присели, помолчали несколько секунд. Потом мать командирша вдруг закричала. «А ты, слышь, не балуй там, Татьяна, а то гляди у меня. Я тебе, как вернешься, так всыплю, что неделю после не сядешь. Ты что это себе в голову взяла?» «Как дядька твой тебя тронуть пальцем боится, так ты уж и разбойничать можешь!» «Ты чего это, как уезжала, Пилипенком шкоду эту со светом сделала?» «Пилипенко сам часа два битых искал, потом монтера привели, а тот говорит, не иначе это вам кто с пацанов шкоду сделал, с целованом каким-то, а его, дескать, и не видать, и свету нет». «Это не я», — быстро сказала Таня, правдиво глядя на мать-командиршу. Она сделала большие глаза и понизила голос, словно сообщая тайну. Это и в самом деле мальчишки устроили Зинаида Васильевна. Правда. Не ври, не бери на душу греха. Я уж молчала, а знаю, кто нашкодил. Никто, как ты. и Людмила присматривай там за ней, а потом чуть что мне скажешь. А у меня с ней разговоры короткие, она уж меня знает. Небось помнит еще, как у дворника стекло-то выбила. Таня вздохнула. То — То-то сопишь теперь. Ну ладно, езжайте уж. Храни вас Господь. Выйдя на лестницу, Людмила строго обернулась к Тане. — Зачем ты это сделала? — Что, Люсенька? — невинным голосом спросила та. — Не прикидывайся. Ты подложила под пробки целлофан. — Эти пилипенко страшно противные. Правда, Люся, их никто в доме не выносит. «Это тебя касается, да? Тебя не выносят еще больше, если хочешь знать. И ты заставляешь человека работать, чтобы исправить последствия твоей дурацкой выходки. У тебя нет уважения к чужому труду, вот что!» «У тебя тоже нет уважения к моему», — обиженно возразила Таня. «Ты думаешь, я не трудилась? Ты думаешь, это так просто, заложить в пробки целлофан? Попробуй сама это сделать, а потом говори!» У Земцевых подруги переоделись, приготовили на завтра чемодан. Чувствуя себя взрослыми и самостоятельными, они долго бродили по магазинам и накупили много всяких нужных и ненужных вещей. Таня приобрела флакон одеколона, судейский свисток, компас, перочинный нож, увеличительное стекло и огромную никелированную щучью блесну. Разгульный вечер был закончен в кино. Смотрели «Ошибку инженера Кочина». Фильм очень понравился Тане и очень не понравился Людмиле, и по этому поводу они даже немного поругались. Ночью, когда подруги улеглись в спальне Земцевых, Таня долго рассуждала о том, что она сделала бы, встрети ей в жизни настоящий шпион или диверсант. Людмила с засыпающим голосом объявила, что нет — Лично она ни с каким диверсантом встречаться не желает. «Ой, а я бы хотела...» — мечтательно произнесла Таня. «Все-таки я думаю, что я бы ему показала. Интересно вдруг вот так взять и разоблачить шпиона. ой-ой-ой, Люся, а ведь самому быть диверсантом тоже интересно, правда?» — неожиданно спросила она, поднимаясь на локти. если для своей страны. Слышишь, Люська? — Не знаю, не пробовала, — отзвалась из темноты Людмила. — Спи ты лучше. Опоздаем завтра на поезд, будет тебе интересно. — Не проспи, разбудильник. Ты завела? — Нет. А ведь это действительно должно быть страшно интересно. — Люсенька, ты только представь себе, вдруг тебя посылают к фашистам. Германию или Японию — «Украсть какие-нибудь чертежи или взорвать завод, и ты всюду ездишь, имя у тебя фальшивое, все тебя ловят! Ох, как интересно!» Долго было тихо, потом снова раздался Танин шепот. «Люсенька! А, Люсенька, есть такие школы, где учатся на шпионов?» «Люся!» «Спит уже, вот ведь противная. Таня вздохнула, поправила подушку и вытянулась на спине, чинно положив руки поверх простыни. Интересно все-таки, действительно ли дядя Саша воюет сейчас с самураями? Судя по плакатам, все самураи маленькие, очень желтые, с большими зубами, с усиками и в очках. Непременно в очках. И еще у них такие белые гетры на пуговичках до колен. «Да чего противный народ! Все воюют и воюют, и всегда нападают первыми! Агрессоры несчастные! Хоть бы дядя Саша дал им там хорошенько, чтоб неповадно было! А вообще очень странно! Почему японцы до сих пор не сделали у себя революции? Тогда у них тоже была бы советская власть, и никто не посылал бы их на войну!» Таня припомнила вдруг последствия выбитого в дворницкое стекла. и опять вздохнула, на этот раз горько. Хорошо бы уехать в Японию, делать там пролетарскую революцию. Там, по крайней мере, никто не станет поднимать шума из-за всякого пустяка. Подумаешь, одно несчастное стекло. Ну, правда, оно было только что вставлено, и дворничиха кричала, что камень разбил еще что-то в самой комнате. Но это уж наверняка враки. Не может быть, чтобы такая удача. Одним камнем... Нет. «Надо ехать в Японию! Здесь делать уже нечего!» И вот она отказывается надеть повязку и поворачивается лицом к солдатам и стоит гордая и красивая. Самурай взмахивает саблей, солдаты прицеливаются. Она говорит твердым голосом «Товарищи солдаты, расстреливайте меня, но не стреляйте в своих братьев, японских рабочих!» Да здравствует мировая реп! Залп, и она падает у подножия стены. И это в тот самый момент, подумайте, когда восставшие врываются в ворота тюрьмы, чтобы ее освободить. И потом слава. Ее именем называют главную площадь в Токио, улицу в Москве, сорок шестую среднюю школу в Венске, на доме комсостава. вешают мемориальную доску. Героиня японской революции Татьяна Викторовна Николаева жила в этом доме с 1936 по такой-то год. И на церемонии открытия доски присутствуют все ее одноклассники. Галина Николаевна, дворник, официальные лица. Заплаканная мать командирша стоит рядом с дядей Сашей и думает... Я применяла к ней неправильные, устаревшие методы воспитания и не знала, что в ней жила такая героическая душа.